Глава 19. От сестрёнки с любовью. Кровавый акт. Завис я лишь на несколько секунд. В обычной ситуации я бы начал действовать сразу, но сейчас мне перед этим нужно было сдержать гнев. Не перебороть, а именно сдержать, чтобы потом выплеснуть его. Достав телефон, я выбрал нужный мне номер. Телефон вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Был дан мне ответ. 100 раз ей уже говорил так не делать, раздражённо цокнул я языком. Ладно. Выбрав другой номер из списка контактов, я прислушался. Ровно через 3 гудка с той стороны послышался весёлый голос. Ага, ты звонишь мне, хотя мы совсем недавно виделись? Неужели что-то случилось? Да, Алекс, мне нужна услуга. Сохраняя свой голос спокойным, сказал я: Хорошо, но взамен я тоже хочу от тебя информацию. Стал куда веселее голос информатора. Судя по ядром, что ты продал, очередной поход в лабиринт оказался интереснее, чем должен был. Расскажешь об этом? Да, но сейчас у меня нет времени. Можешь найти мою сестру? Это срочно. Конечно, воскликнул он. Повиси минутку и будет тебе счастье. После его слов прошло ровно 60 секунд, когда он снова заговорил. Нашёл я. Она между девятым и десятым секторами. В пределах 100 м от здания нашей гильдии. Идёт на юго-запад, но куда точно не знаю. Я знаю. Благодарю, Ал. Обещанную информацию я предоставлю тебе завтра, когда приду за деньгами скупщика. Искренне поблагодарил я. Прекрасно осознавая, что сам бы я не нашёл её за установленное время. Не парься. Я тебе доверяю. Без тебя бы в этом городе было бы гораздо скучнее, так что я не против тебе помочь. Но не забывай, что с тебя должок. Веселый голос был в предвкушении. Разумеется, сбросил я звонок и побежал на всей доступной мне сейчас скорости. К моему удивлению, скорость эта была в несколько раз выше, чем в том городе Нежити. Но сейчас мне некогда отвлекаться на это. Он бежал быстрее, чем любая машина может себе позволить, потоками ветра раскидывая всё, что не твёрдо стояло на земле. Ещё пока разговаривал с Алексом, Он изменил свой облик навыком морфинг. Волосы стали гораздо длиннее и чуть светлее. Глаза приобрели светло-карий, граничащий с жёлтым цвет. Одежду он тоже поменял, хотя до этого и не знал, что может. Сразу из инвентаря надеть её на себя. 22 минуты 31 секунда. К моменту, когда его глаза заметили Алису, времени ещё оставалось достаточно. Она шла с пакетами в руках. В этом районе живёт одноклассница Алисы которая часто болеет, и Алиса ей всегда приносит задане надо. Сегодня наверняка был очередной такой случай. Он огляделся. Вокруг было достаточно много людей, и никто не бросался в глаза, но его внимание всё же остановилось на нескольких человек. Он не был уверен, поскольку в прошлый раз на них были костюмы и солнцезащитные очки, но всё же это те самые люди, от которых он сбежал. Чтобы проверить квест Рядом с этими двумя шёл ещё один, которого он не то чтобы знал, но пару раз его лицо видел. Авантирист Еранга, что занимает шестое место в рейтинге. Они не вели себя подозрительно и не смотрели в сторону Алисы. Разговаривали друг с другом, смеялись, и всё же это должны быть они. Но даже если и нет, время всё ещё есть. Судя по их уровням, они его не задержат. Прежде чем начать, он ещё немного понаблюдал, пытаясь понять, есть ли кто ещё с ними. Вполне возможно и такое, но вскоре, когда его сестра вошла в дом к своей подруге, он убедился в обратном. Пришло время их допроса. Появившись перед ними длинноволосый привлёк их внимание. В глазах этих троих не было непонимания, но зато прекрасно читалась настороженность от такого внимания. "За мной", приказал длинноволосый, заворачивая в переулок. "Э, ты кто? Тебя она прислала?" послышался сзади незнакомый настороженный голос. Остановившись и обернувшись к ним длинноволосый парень, чьё лицо скрывает длинная чёлка, заговорил тихим голосом: "Зачем вы, Алиса?" "Вот, значит, как", ухмыльнулся один из сильнейших авантюристов её ранга. "Защитить девчонка пытаешься?" приподнял он бровь. "Позаботьтесь о нём", приказал Наума в двух громиллом за собой. Они вышли вперёд, разминая кулаки. Нападать вместе с здоровяки не стали. Первым подошёл тот, кто обозначен как Илья. От первого его удара Кариглаза ушёл, сделав полшага назад. От второго отошёл чуть вправо. Ещё два удара с широким замахом также прошли мимо. Только вот они поменялись местами, и Брюнет оказался спиной к оставшимся двум. Что сзади к нему подошёл второй Бугай, он понял сразу. Дождавшись момента, пока не почувствует его замах, Кариглаз и начал действовать. Красные шипы вырвались из его небольшого тела, делая не один десяток новых дыр в телах двух здоровяков, но не задевая ни один важный для выживания орган. Нельзя их убивать, пока всё не расскажут. Грамилы упали там же, где и стояли. Он же повернулся к тому единственному, кто просто наблюдал. Глаза наблюдателя были расширены от ужаса и осознания. Ноги немного дрожали, а поза так и застыла между попыткой сбежать и невозможностью это сделать. <связывая> Навок. Его зубы стучали. <связывая> Царанк. Кто она? Зачем вам нужна Алиса? сверкнул своими светло-карими глазами юноша, что выглядело действительно внушающе. Из-за его спины вырвались восемь красных паучьих ног. Парнишка возрастом лет на 3 старше длинноволосого сделал шаг назад, но это был лишь инстинкт на демонстрацию превосходящей силы. Он не собирается сопротивляться. <сосы> <сосы> <сосы> Сильнейший вантерист Еранга опустил взгляд. Пообещай мне, что ты меня пощадишь. Одна из новых конечностей юноши пробила руку собеседника, удлинившись на десяток метров. А! <с Laura> Теперь и нога повторила участь руки. Говори или умри. Хорошо, <RespondENTI> Хорошо прошу вывести их, возмолился шестой в рейтинге. Его просьба была выполнена. Это была Дарья Гришина, ты можешь знать её под прозвищем Красный кролик, с крыговаркой выпалил Наумов. Она намекала на нас, чтобы мы схватили эту девчонку и притащили к ней. Пообещала за это провести меня через 10 подземелий Иранга и отдать мне все кристаллы, что там получим. Большего я не знаю, клянусь. Потап Наумов надеялся шумом привлечь сюда внимание прохожих. Это хорошая идея. Нелгишь. Что? Аа! Получи и ноги одновременно пробили все конечности Потапа, отрывая его от земли. Он застыл перед ним, смотря с неподдельным страхом. И ещё две таких же конечностей устроились прямо у головы жертвы, и два касаясь ушей. Я скажу, скажу, завопил он. Я я согласился на это задание, чтобы проучить её брата, опустил наум в страхе глаза. Этот, как э, скажешь, э, э, э, э, Виктор Громов всегда последний в топах, и даже так, среди яранговых только о нём и говорят. Даже да, ицы ранга иногда упоминают его. Но ведь он ничтожество. Я намного лучше него и всё равно на меня смотрят высоко, а он Он аж в зубы от обиды и злости топь Иранга не смог больше продолжать. Конечности отпустили его, оставив лежать там, следом они исчезли. Вы посмотрел на первых раненых кровавый монстр в человеческом обличии. Рассказывайте. Да пошёл ты, заорла один из них с ненавистью, глядя на длинноволосого. Госпожа Дарья. Но прежде чем длинноволосый что-то сделал, заговорил второй. А она сестра господина Александра, который погиб в подземелье с Виктором Громовым. "Илья!" воскликнул первый. "Я не хочу подыхать здесь из-за неё!" с неменьшим гневом заорал и второй. Всем понятно, что это был несчастный случай. Такое иногда случается. Подземельям дают неправильный ранг, но она вбила себе в голову, что Виктор Громов скрывает свою силу и убил Александра Гришина. Говоривший замолчал, посчитав, что этого достаточно. удлинноволосый так и продолжал угрожающе нависать над ним. Потом мужчина продолжил: "Она, у неё сегодня назначена встреча с Громовым в 5 часов, и она приказала нам похитить его сестру до этого, чтобы потом сдерживать его этим фактом. Госпожа хочет выбить из него признание, а затем отдать его властям". После этих слов юноша ничего не сказал и просто молча вышел из переулка. Вокруг было достаточно людно, но почти все пытались пройти как можно быстрее. притворяясь, будто ничего не видели. Первый квест из цепочки "Защитить любой ценой" выполнен. Квест перешёл на второй уровень. Цель: пойти навстречу родственнице Александра Гришина. Устранить угрозу от Красного кролика. Награда: плюс +25 очков опыта, плюс +25 свободных очков. Штраф отсутствует. Он с безразличным лицом прочитал появившееся перед ним системное сообщение. Получен титул: Актёр с тысячей лиц. Чтобы не появилось лишних свидетелей вашей силы, вы поменяли не только внешность, но и стиль поведения. А вышедшие действия, направленные исключительно на эффективность, оказались весьма эффектными. Сохранена маска после использования, которая меняется не только облик, характер мышления и поведения, но и предпочтения. Для активации представьте нужный образ и используйте навык морфизм. Проигнорировав и это сообщение, юноша направился к очередному переулку. С одной стороны в переулок вошёл длинноволосый кареглазый юноша, а через минуту с другой стороны вышел совсем другой парень с волосами куда короче, чутьтами лица на несколько лет старше и красными глазами.